Глава 54 Как только они ушли, Элизабет направилась к рощице, чтобы немного прийти в себя. Другими словами, чтобы не спеша подумать в одиночестве над тем, что на самом деле должно было еще больше ее расстроить. Поведение мистера Дарси и озадачивало, и даже немного злило. «Если он пришел только для того, чтобы разглядывать пол и не выказывать ко мне никакого интереса, зачем вообще нужно было приходить?» — недоумевала Элизабет. Но ни один ответ, который она пробовала дать себе, ее не удовлетворял. Встретившись в городе с дядей и тетей, он по-прежнему был с ними любезен и мил. «Но почему же теперь он так холоден со мной? Если он боится меня, то зачем тогда здесь появился?» Ведь даже если я ему безразлична, вовсе не обязательно при этом молчать. Или же он просто дразнит меня. Нет, я не буду больше о нем думать. На какое-то время она действительно была вынуждена отказаться от этих мыслей, поскольку сейчас к ней приближалась сестра. Вид у Джейн был на удивление веселым и явно говорил о том, что она осталась довольной гостями куда больше, чем Элизабет. «Теперь», — начала Джейн, «когда прошла наша первая встреча, я поняла, что в его присутствии могу чувствовать себя легко и свободно. И впредь, я надеюсь, мне больше не придется краснеть при его появлении. Я даже рада, что он обедает у нас во вторник. Пусть все видят, что мы встречаемся с ним как самые обычные старые друзья». «Да уж, друзья», — лукаво заметила Элизабет. «Ох, Джейн, берегись!» лизи дорогая моя!» «Неужели ты думаешь, что я настолько слаба, что соглашусь опять подвергать себя опасности?» «Нет, просто мне показалось, что сейчас он влюблен в тебя сильнее, чем когда-либо раньше». До вторника сестры таким образом с молодыми людьми не виделись. Что касается миссис Беннет, то она времени зря не теряла и уже строила иллюзии по поводу замужества ее дочери за мистером Бингли, который за время своего получасового визита добрым расположением и вежливостью вновь напомнил ей о том, что мог бы стать замечательным зятем. Итак, во вторник в Лонгбурне был устроен большой прием. И надо отметить, что те, кого ждали с особым нетерпением, не опоздали ни на минуту. Когда вся компания направилась в столовую, Элизабет принялась наблюдать за Бингли, поскольку ее весьма интересовало, выберет ли он то место, которое принадлежало ему во время прежних вечеринок и которое находилось подле сестры. Расчетливая мать, занятая сейчас теми же догадками, к счастью, воздержалась от того, чтобы пригласить его сесть рядом с собой. Он же, войдя в комнату, поначалу казался несколько растерянным. Однако, взглянув на улыбающуюся Джейн, довольно быстро решился и занял место... Возле нее. Порадовавшись за сестру, Элизабет бросила короткий взгляд в сторону мистера Дарси. Тот, как ни странно, оставался безучастным ко всему происходящему. И Элизабет, наверное, решила бы, что на самом деле Бингли давно определился относительно своего места за столом, если бы в этот момент он тоже не посмотрел на своего друга, причем так, словно ждал от него поддержки и одобрения. Во время обеда мистер Бингли был настолько обходителен по отношению к Джейн, что не оставалось никаких сомнений в том, что он действительно восхищен ею. Его восторги, пусть и не такие бурные, как прежде, еще больше убеждали Элизабет в их взаимной симпатии и в том, что они могли бы быть счастливы. И хотя она не была абсолютно уверена насчет их будущего, ей все равно было приятно наблюдать за его поведением. Тем более, что сейчас ее больше ничто не радовало. Мистер Дарси был удален от нее настолько, насколько этому способствовали размеры стола. Он сидел рядом с ее матерью. И Элизабет понимала, как, должно быть, немного удовольствия получает каждый из них от такого соседства. Будь она чуточку поближе к ним, Ей бы, возможно, и удалось подслушать их беседу, однако в любом случае говорили они очень мало и секретами друг с другом явно не делились. Недоброжелательный же настрой матери причинял Элизабет неимоверные страдания, и иногда ей казалось, что она многое готова отдать ради того, чтобы иметь возможность объяснить ему, что никто в их семье не знает и даже не догадывается о его добром поступке. Она очень рассчитывала на то, что вечером они все-таки окажутся вдвоем, и что во время его нынешнего визита им рано или поздно представится случай вступить в более продолжительный разговор, нежели тот, которым был отмечен его приход. Переместившись в гостиную, она с нетерпением начала ждать, когда же следом появятся и джентльмены, и успела рассердиться на них до такой степени, что теперь даже боялась как бы не выкинуть какой-нибудь номер. Для нее их появление в этой комнате должно было стать самым значимым за сегодняшний вечер событием, и на него она возлагала все свои надежды. «Если он не подойдет ко мне даже сейчас», — говорила она себе, — «то я забуду о нем навсегда». Когда они наконец вошли, ей показалось, что теперь и сам Дарси настроен на беседу. Но, увы. Столик, за которым она разливала кофе, а Джейн готовила чай, тотчас же обступили другие барышни, да таким плотным кольцом, что возле Элизабет не осталось ни одного свободного места. Когда джентльмены проходили мимо, одна из девиц придвинулась к ней еще ближе и, прильнув к уху жарким шепотом, проговорила «Уверена, что мужчины хотят подойти и разлучить нас, но мы им этого не позволим, не так ли?» Дарси направился к противоположному концу комнаты. Проводив его взглядом и позавидовав всем, кому довелось с ним пообщаться, Элизабет так разозлилась, что готова была накричать на любую из тех молодых особ, которые сейчас протягивали ей чашки и просили налить еще немного кофе. Впрочем, вскоре весь свой гнев она перенесла на самую себя. За то, что забивает голову невесть какими глупостями. «Мужчина, которого уже однажды отвергли? Как я могла надеяться, что спустя какое-то время он вновь воспылает ко мне любовью? И неужели среди сильного пола есть такие, которые согласны простить и готовы сделать второе предложение одной и той же женщине? Разве отказ не является для их чувств самым тяжелым оскорблением?» Продолжить эти рассуждения ей помешал... «Мистер Дарси, который сам принес пустую чашку из-под кофе». Ухватившись за подвернувшуюся возможность, Элизабет тут же поинтересовалась. «Ваша сестра все еще в Пемберли?» «Да, она пробудет там до Рождества». «Совсем одна? То есть я хотела спросить, уехали ли ее друзья или нет?» «С ней осталась миссис Ансли, а все остальные еще три недели назад отправили в Скарборо». Поскольку Элизабет больше ничего не могла придумать, чтобы поддержать начавшуюся беседу, она решила, что он, если действительно хочет поговорить, окажется более удачливым в выборе темы. Однако мистер Дарси, молча простояв возле нее несколько минут и заметив, как какая-то девица опять что-то нашептывает ей на ухо, спокойно развернулся и ушел на свое место. Когда убрали чайные сервизы и расставили карточные столики, все барышни дружно поднялись, и Элизабет теперь почти не сомневалась, что он непременно к ней присоединится. Но и на сей раз ее надежды не оправдались, ибо ему пришлось поддаться на уговоры миссис Беннет, которой для полного счастья не хватало одного игрока в вист. Таким образом, им опять не суждено было оказаться вместе, И Элизабет, в конце концов, отчаялась получить от сегодняшнего вечера хоть какое-нибудь удовольствие. Сидя за разными столами, они лишь изредка обменивались взглядами, что, впрочем, доставляло им мало радости и, скорее, сказывалось на результатах игры. Ее мать собиралась оставить обоих молодых людей на ужин. Но, к сожалению, их экипаж приготовили раньше остальных, и она не осмелилась их задерживать. «Ну, девочки», — произнесла миссис Беннетт, как только они остались наедине, «как вам понравился сегодняшний день? Лично я думаю, что все прошло замечательно, и обед был просто отменным. Оленина оказалась зажарена как раз в меру, и все до одного заявили, что никогда прежде не пробовали такого жирного окорока. А про суп я уже не говорю». Он был в сто раз вкуснее, чем тот, которым на прошлой неделе нас потчевала миссис Лукас. И даже мистер Дарси признал, что куропатки приготовлены на славу. А ведь у него, я полагаю, по меньшей мере два или три французских повара. А ты, моя дорогая Джейн, сегодня выглядела просто очаровательно Когда я шепнула об этом миссис Лонг, она со мной полностью согласилась. И что б вы думали, она сказала еще? Ах, миссис Беннет, я чувствую, в Незерфилде скоро появится хозяйка. Да, представляете, она именно так и сказала. По-моему, миссис Лонг — самое доброе создание, которое когда-либо жило на этом свете. И племянницы у нее такие воспитанные, хотя и совсем некрасивые, но они мне все равно очень нравятся. Словом, миссис Беннет отныне пребывала в весьма приподнятом настроении. Она видела вполне достаточно ухаживаний Бингли за Джейн, чтобы быть уверенной в том, что рано или поздно Их семье все-таки удастся его заполучить. Однако в своих надеждах заботливая мать зашла так далеко, что в конце концов очень расстроилась, когда не увидела его в Лонгбурне на следующий день. Тогда как накануне она не сомневалась, что тот обязательно придет делать предложение. «Я осталась довольна этим вечером», чуть раньше говорила Джейн своей сестре. «Гости все были милыми». и, похоже, друг с другом прекрасно ладили. Я надеюсь, что впредь мы сможем почаще устраивать такие приемы. Элизабет улыбнулась. «Лиззи, зря ты так. Не нужно меня ни в чем подозревать, иначе я обижусь. Уверяю тебя, что теперь я вполне могу наслаждаться обществом приятного молодого человека и не думать при этом ни о каких глупостях». Не стану скрывать, что мне нравятся его манеры, но это вовсе не значит, что с их помощью он намерен разбудить во мне какие-то чувства. Он ведет себя так только потому, что, в отличие от некоторых других мужчин, ему не все равно, что о нем будут думать окружающие. — Ты необыкновенно жестока, — заметила ее сестра. — Говоришь такие смешные вещи, а мне не позволяешь даже улыбнуться. — Как же трудно бывает зачастую заставить человека поверить. а иногда это и просто невозможно. лизи почему ты хочешь убедить меня в том, что я чувствую по отношению к нему намного больше, чем я готова признать сама? К сожалению, я не знаю, как ответить на этот вопрос. Мы все любим получать хотя наши советы, как правило, не приносят никакой практической пользы. Прости, но если ты и дальше будешь притворяться равнодушной, то на мое участие можешь больше не рассчитывать.